щадаеву К чему холодные сомнения Я верю здесь был грозный храм где крови жаждущим богам дымились жертвоприношения Здесь успокоенна была вражда свирепой Эвмениды Здесь первовестница Тавриды на брата руку занесла На сих развалинах свершилось святое дружбы торжество И дух великих божество своим созданием возгордилось. Чадаев. Помнишь ли былое? Давно ль с восторгом молодым я мыслил имя роковое предать развалинным иным? Но в сердце бурими смиренным теперь и лень и тишина. И в умеленьи вдохновенным на камне дружба священна пишу я наши имена